Храмой от чрева матери. Глава третья. Человека носили и сажали в храмы. И через телесный недостаток, и через ношение его другими, и через непрестанные его просьбы милостыни он должен был стать кротким. Стих восьмой показывает его смиренную веру и преданность Богу. Одиннадцатый стих открывает и его благодарную привязанность к носившим его людям. Это душа, готовая к христианству и к тому, чтобы послужить своей болезнью славе Божьей и вслед за многими другими искупленными, открыть миру смысл всякой человеческой немощи и болезни на земле. Не к смерти должна вести человеческая болезнь, не к отпадению от Бога в лагерь ропота, но к славе Божьей, к углублению веры. Храмова, исцеленного в Иерусалиме апостолами Петром и Иоанном, можно справедливо назвать соработником апостолов в деле первого их благовестия. Он получил равноапостольную задачу в мире в одной своей болезни – Сперва он должен был вызвать в отношении себя милосердие человеческое, потом, воззвав к сердцам любовь евангельскую, стать свидетелем силы Христовой в мире. Всякий больной или немощный, живущий только помощью других, существующий только любовью близких, совершает уже этим одним дело рождения любви в мире». Не только помогать людям дело святое, но и принимать помощь от людей, что иногда труднее. Хотя по слову апостольскому, блаженнее давать, нежели принимать, но и принимать блаженно при истинной нужде. Есть время сеяния и время жатвы, время выдыхания и время вдыхания живительного воздуха жизни — со всеми ее ценностями и благами. Через все входит в мир Божия любовь. Дух Божий послал апостолам Хромова, Хромому Дух послал апостолов».